Глава 38. Софи уставилась на Лэнгдона широко раскрытыми глазами. Да он никак шутит. Чаша грааля? Лэнгдон кивнул с самым серьезным выражением лица. Чаша грааля и есть так называемый сангрил. Происходит от французского «санграал». Сами можете заметить, как легко это слово превращается в два других — Святой Грааль? Странно, — подумала Софи, — как это я не догадалась сразу. И однако она до конца не могла поверить в то, что ей только что поведал Лэнгдон. Я всегда думала, что Грааль — это чаша, а вы только что сказали, что Сан-Грилл это некий сборник документов, раскрывающих тайну. Да, но документы Сангрил всего лишь часть, половина сокровищ святого Грааля. Они были похоронены под развалинами храма вместе с самой чашей, и это помогает понять ее истинное значение. Документы наделили тамплиеров такой огромной властью лишь потому, что благодаря им стало возможным осознать истинную природу Грааля истинную природу Грааля?» София окончательно растерялась. Она всегда думала, что чаша Грааля представляет собой сосуд, из которого пил Иисус во время Тайной Вечери, и с помощью которого Иосиф Аримафейский ловил затем капающую с креста кровь распятого Христа. «Грааль! Чаша Христова!» — сказала она. «Что может быть проще?» София, Лэнгдон наклонился к ней и говорил теперь шепотом. «Если верить приорату Сиона, то Грааль — никакая не чаша. Члены общества утверждают, что легенда о Граале — лишь красивая аллегория, метафора для обозначения чего-то другого, гораздо более могущественного». Он на секунду умолк, затем продолжил. «Чего-то такого...» что прекрасно сочетается с тем, что ваш дедушка пытался сказать нам сегодня, в том числе и со всеми его символическими ссылками на священное женское начало. Все еще не уверенной в правоте его слов, Софи взглянула на Лэндона. Он улыбался, но глаза оставались серьезными. «Хорошо», — сказала она, — «допустим, но если Грааль не чаша, тогда что это?» Лэнгдон предвидел этот вопрос, но до сих пор так и не решил, как лучше на него ответить. Ответ был невозможен без ссылки на соответствующий исторический контекст. В противном случае это вызовет у Софи лишь недоумение. Именно такое недоуменное выражение лица наблюдал Лэнгдон у своего редактора несколько месяцев назад, когда принес ему план рукописи, над которой работал. «Так вы утверждаете, что...» Тут редактор поперхнулся, закашлялся, поставил бокал вина на стол рядом с недоеденным ленчем и уставился на него. — Вы это серьезно? Быть такого не может. — Совершенно серьезно. Недаром же я потратил целый год на исследование. Знаменитый нью-йоркский редактор Джонас Фаукман нервно затеребил козлиную бородку. На протяжении всей своей блистательной карьеры ему, несомненно, довелось повидать немало книг с самыми дикими идеями, но ни с чем подобным сталкиваться не доводилось. — Послушайте, Роберт, — сказал он после паузы, — поймите меня правильно, мне нравится ваша работа, мы с вами всегда прекрасно ладили. Но если я соглашусь напечатать эту книгу, то целые месяцы под окнами моего издательства будут стоять пикеты. Кроме того, она просто пагубна для вашей репутации. Вы же ученый-историк, преподаете в Гарварде, а не какой-нибудь там популяризатор дешевых сенсаций, решивший урвать лишний доллар. Скажите, есть ли у вас хоть какие-то надежные доказательства, подтверждающие эту версию? Лэнгдон улыбнулся и достал из кармана твидового пиджака листок бумаги. Протянул его Фаукману. То был библиографический список из 50 наименований. Книги известных историков, как современных, так и средневековых. Многие из этих книг давно стали своего рода научными бестселлерами. Сами их названия служили косвенным подтверждением теории Лэнгдона. Фалкман пробежал глазами список, и на лице его появилось выражение, какое бывает у человека, вдруг узнавшего, что Земля на самом деле плоская. — Да, кое-кого из этих авторов я действительно знаю. Они настоящие историки. Лэнгдон усмехнулся. — Так что, как видите, Джонас, это не только моя теория. Она уже давно вселилась в умы. Я просто выстраиваю на ней свою книгу. Ни в одном из серьезных исторических трудов еще ни разу не исследовалась легенда о чаше Грааля, с чисто символической точки зрения, разумеется, И иконографические свидетельства, которые я нашел в поддержку этой теории, тоже выглядят достаточно убедительно. Фалкман не сводил глаз со списка. О Боже! Одна из книг написана самим сэром Лью Тиббингом, членом Королевского исторического общества. Тиббинг почти всю жизнь посвятил изучению чаши Грааля. Вообще-то именно он является моим вдохновителем. Он верит в это, как и все остальные упомянутые здесь авторы. Вы что же хотите сказать? «Все эти историки действительно верят в...» Тут Фаукман запнулся, не в силах подобрать нужных слов. Лэндон опять усмехнулся. Согласно общепринятому мнению, чаша Грааля — сокровище, которое чаще всего пытались разыскать на протяжении истории человечества. Она породила массу легенд, стала причиной войн и поисков, занимавших порой всю жизнь некоторых людей. Неужели все это оправдано, если Грааль — просто какая-то чаша? Если так, то почему тогда другие реликвии, такие как, к примеру, терновый венец, крест, на котором был распят Иисус, не вызвали подобного интереса? На протяжении всей истории чаша Грааля занимала особое место в умах людей. Лэндон улыбнулся. И теперь вы знаете почему. Фалкман недоверчиво тряс головой. Но раз об этом написано столько книг, почему тогда о вашей теории наслышаны единицы? Просто эти книги не в силах повлиять на складывавшееся веками общепринятое мнение, особенно если учесть, что на формирование этого мнения повлиял бесселлер всех времен и народов? Фаукман вытаращил глаза. Только не говорите мне, что в «Гарри Поттере» речь идет о чаше Грааля. Я говорю о Библии. Фаукман поежился. Я так и понял. «Оставьте!» — крикнула Софи. «Оставьте! Выключите немедленно!» Лэндон вздрогнул от этого пронзительного крика. Софи перегнулась через сиденье и орала на водителя. Только тут Лэндон заметил что таксист сжимает в руке микрофон радиопередатчика и что-то в него говорит. Софи развернулась и сунула руку в карман твиду у пиджака Лэндона. Не успел он понять, что происходит, как она выдернула револьвер и прижала дуло к виску таксиста. Тот тут же выронил микрофон, поднял одну руку над головой. «Софи — Софи! — нервно выдохнул Лэндон. — Какого черта? Арете, скомандовала Софи водителю. Тот дрожа повиновался. Остановил машину. Только теперь Лэнгдон услышал металлический голос диспетчера таксомоторного парка, доносившийся из радиоприемника. По имени Софи Неве. Треск помех, затем голос продолжил. И американец Роберт Лэнгдон... Лэнгдон почувствовал, как напряглись все мышцы. Так они нас уже вычислили. «Десендэ!» — скомандовала Софи. «Вон отсюда!» Дрожащий водитель выбрался из машины, обхватив руками голову и отошел на несколько шагов. Софи опустила стекло и теперь целилась в обезумевшего от страха таксиста. «Роберт», — спокойно сказала она, — «садитесь за руль, теперь вы поведете». Лэнгдон не стал спорить с женщиной, размахивающей огнестрельным оружием. Вылез из машины и перебрался на переднее сиденье. Водитель выкрикивал в их адрес какие-то проклятия, но руки по-прежнему держал над головой. «Роберт», — сказала Софи с заднего сиденья, — «я так полагаю, вы вдоволь насмотрелись на чудеса этого парка?» Он кивнул. С него было более чем достаточно. «Вот и прекрасно. Пора убираться отсюда. Поехали». Лэнгланд взглянул на коробку переключения скоростей, и на лице его отразилось сомнение. «Черт!» Он взялся за рукоятку передач. «Может, лучше вы, Софи?» «Вперед!» — крикнула она. Из темноты леса показались несколько зевак. Подошли посмотреть, что происходит. Одна женщина достала мобильник и что-то в него сказала. Лэндон включил мотор и поставил рукоятку переключения на первую скорость. По крайней мере, так ему показалось. Потом нерешительно надавил на педаль газа. Шины взвизгнули. Машина резко рванула вперед, вильнула в сторону, и толпа зевак вмиг рассыпалась. Люди кинулись кто куда. Женщина с мобильным телефоном нырнула в кусты, машина едва не сбила ее. «Тише!» — воскликнула Софи, когда машина, подпрыгивая на кочках, выехала на дорогу. «Что это вы делаете?» «Я пытался предупредить!» — крикнул Лэндон в ответ. «Я вожу машины только с автоматической коробкой передач!»